На поскудничала стерва, а я расхлебываю. Надо же налететь!» Он в эту минуту испытывал саднищую жалость, но не к брошенному ребенку, к себе. «Невезучий! Какая шишка не свалится? Ему синяк, не соседу!» А за это кто-нибудь хоть раз пожалел его в жизни? Сказал ли кто хоть одно ласковое слово? «Только мать в детстве». Помнит, прибегал с улицы, скидывал берестовые ступешки, а мать мяла в руках его красные ноги и выговаривала. «Остудишься, непутный, вот лихоманка-то хватит!» «Верил бы в Бога, жаловался бы!» «За что ты, сукин сын, меня наказываешь? Не хуже других, не ровне, например, этой шкуре девки, которая дитя родное на лютую смерть бросила?» «Такой случай, может, один на тысячу выпадет?» а подвалила ему, Трофиму Русанову, надо же. Шумел лес, не только безлюдный, но лес, где сейчас попрятался всякий зверь. Спал, насытившись жвачкой, ребенок, равнодушный к тому, как поступит этот случайно занесенный к нему человек. А человек не испытывал дружелюбия. Под шум леса, под тоскливые мысли, Трофим незаметно уснул. На воле уже наступило утро. В курной избе с затнутыми окнами было темно и холодно. Открыв глаза, Трофим сразу вспомнил, что случилось вечером, и не поверил. Не бывает такого. Сон дурной. Но ребенок заплакал. И Трофима охватил приступ беспомощной злобы. «Не задавила тебя эта сучка. Теперь нянчись, цыц чтобы только не слышать детского писка, соскочил снар, запнувшись о приставленной к стене ружье, саданул ногой дверь и резануло по глазам. Еще вчера земля была нищенски темной, сейчас ослепительно бела празднично. За ночь выпал снег. И на этом непотревоженном снегу плясали, подбоченившись, молодые березки, стволы желтые, словно теплые на ощупь. А издали с конца поляны хмурился еловый лес тот лес куда ему трофиму предстояло нырнуть по лесу с ребенком путь не маленький один шел да и не шел а бежал и находил едва-едва от сумерек до сумерек поспел не разбежишься в обнимочку с младенцем а в мешок его не положишь и кто он ему просто дурным ветром пригнала Не украли блодку рыбаки, что тогда? Скажем, даже возьмет. Но этот подкидыш и без того, наверное, еле жив. Лес не люлька, Трофим не кормилится, Здесь ему умирать или же в дороге. Какой смысл тогда возиться? Умрет на руках, а потом казнись за грех какой-то сволочи. Еще ненароком собьешься с пути, закрутишься по лесу. Яркий снег, снежно-спиртовой воздух и трезвые мысли Трофим успокоился. Нет смыслу попусту валандаться, и сразу же на душе стало легко. Без шапки в распахнутом ватнике направился к лесу за валежником. Прогорела каменка, последний дым нехотя вытягивался в волоковые окошечки. Трофим попил чаю, сытый, согретый, чуточку отяжелевший, Сидел уже в плаще у развязанного мешка и с непроницаемым лицом жевал, готовя новую соску. Он решил бросить здесь ребенка, решил твердо. Он знал, что ребенок умрет, второго такого чуда не случится. Больше уже никого не занесет сюда в дремучую глушь. Соска из прожеванного хлебного мякиша оттянет смерть часа на два-натри, вряд ли надеть. Разумнее совсем не давать соски. Но что-то нужно сделать, хоть чем-то купить совесть. При дневном свете, падающем из волоковых оконец, было видно, что по избе прошлась женская рука. Утоптанный земляной пол подметен, нары вымоты, выскольблены, у порога приставлен наскоро связанный горячок. Дурная мать, верно, тоже подкупала свою совесть. Прежде чем уйти, мыла, скребла, кормила младенца, обмывала, оставила запас чистых тряпок, зная, что никто уже ими не воспользуется.